18 октября 2011 года. Вторник. Москва. Вчера вечером дома произошел очень неприятный инцидент. Мне и раньше казалось, что мой муж немного странно себя ведет. Он переселился в другую комнату из нашей некогда общей спальни. Меня странится. Раньше я приписывала его странное поведение боязни за мой послеоперационный шов. «Сразу после операции, когда он пришел меня проведать в больницу, Дмитрий хотел меня обнять, а я закричала, что мне больно. Он резко отпрянул и больше никогда ко мне не прикасался. Запомнили слово «никогда»?» Время шло. Шов давно зажил, хотя неприятное ощущение осталось до сих пор. Отчуждение, возникшее между нами тогда, не менялось. Поздно вечером, совершенно обезумев от собственных переживаний и вспомнив, как мы потанцевали вдвоем в ресторане накануне, я пошла в кабинет к Дмитрию, где он теперь обитает отдельно от меня, и хотя давно ни о чем не прошу, сказала «Мне так плохо, так страшно. Помоги мне. Дай силы, чтобы справиться со страхом. Обними меня, пожалей. Что же я по паспорту мужняя и жена надели мать-одиночка на содержание?» «Неужели в тебе нет ни капли сострадания? Ведь ты любил меня». Я села к нему на диван, а он от меня отшатнулся, как от прокаженной. Я сразу вскочила. «В чем дело? Объясни мне, что случилось, почему ты так себя ведешь? Когда я бываю в больнице, то вижу заботливых мужей, осаждающих кабинеты врачей, надеющихся узнать, как помочь, как вытащить из пропасти близкого родного человека». «Почему ты ни разу не пытался поговорить с ними о моем лечении?» «Ну ладно, ты не хочешь». «Так почему ж ты и в сочувствии мне отказываешь?» «Я ничего понять не могу». По неволе голос стал срываться на крик от душевной боли, от непонимания, от тысячи раздирающих меня чувств. «За что? За что ты так со мной? Что я тебе сделала?» Я стояла перед ним, как провинившаяся ученица. Слезы лились ручьями, чуть на пол не рухнула от навалившейся внезапно слабости, от бессилия. А он отстраненно и, как всегда, невозмутимо посмотрел на меня и объяснил. «В последний раз, когда я ездил домой к родителям, мой папа сказал, что рядом с тобой находиться сейчас вредно, у тебя плохая аура». Да и Милану от тебя нужно изолировать. Вместо того, чтобы настраивать собственного сына на помощь жене, свекр, наоборот, подзуживает меня бросить и тем самым добить? Это как? А если мать Дмитрия заболеет, он тоже себя так будет вести, оставив ее в полном одиночестве и заботясь только о себе? И тут я непростительно сорвалась и высказала мужу все, что накопилось внутри долгими, одинокими вечерами. Столько времени держалось, но так стало обидно, ведь с этим человеком я хотела прожить до конца дней. Как жить дальше? В ком искать защиту и опору? Я стою на десятом в приоткрытом окне, и мурашки ползут по холодной спине. Я раскинула руки вкушая полет, а любимого длань не поддержит, столкнет. Столкнет? Мой муж не только не рыцарь, он даже не джентльмен. Я не знаю, как он ведет себя по отношению к своим друзьям, партнерам, женщинам, но однажды в той счастливой жизни мне было сказано с некоторой долей бахвальства, ты даже не представляешь, какая я сволочь. Ну что ж, теперь представляю. Говорят, что интеллигентность в человеке закладывается в детстве. И меня и мужа воспитывали бабушки, самые обыкновенные бабушки, безумно любящие своих внучат. Почему же у одной получилась сентиментальная и одновременно волевая внучка, а у другой волевой, но абсолютно сволочной внук? При одинаковом достатке и возможностях в наших семьях мы должны были изначально быть похожи, но в нем заложилась червоточенка, подтачивающая личность изнутри. Разве интеллигентный человек будет изводить больную женщину, пусть даже и нелюбимую? Проплакала всю ночь и в таком настроении поехала делать химию. Меня трясло, голова кружилась. По-моему, смысла в такой процедуре не было. Приехала в больницу к восьми утра, Когда вошла в нашу со Светой палату, на окне в двухлитровой банке с водой стоял огромный букет ярко-желтых крупных хризантем. Он так радовал глаз, я спросила. «Светочка, неужто муж расщедрился, или толпа благодарных поклонников, или клиенты фирмы осаждали тебя вчера вечером в мое отсутствие, а может, и все разом?» «Маргоша, все гораздо прозаичнее. Ко мне приезжала моя лучшая подруга. Мы тут вчера почаевничали в твое отсутствие. Это ты тут два дня всего, а я-то уж почти две недели. Подруга и порадовала меня букетом. Правда красиво? Еще как. Я вообще очень люблю хризантемы, особенно какие-нибудь вычурные. Бывают ведь не только очень крупные, но и необыкновенные формы, запятыми, например. Жаль, что их трудно выращивать у нас в России. Наш климат для них холодноват, а то бы я на даче их с удовольствием развела. Мне после операции тоже цветы, только подруга привезла. Мужики мои даже не чухнулись. Другим моим соседкам по палате привозили мужья и любовники целыми охапками. Чем я-то не заслужила. Не научили мы наших мужчин дарить цветы по поводу и Бизонова. Я и сына своего не приучила. Хотя так люблю красивые букеты. Муж говорит, нечего деньги зазря тратить, у тебя и так цветов полная дача. А что это настроение поднимает, не задумается. Так за разговорами дождались обеда. После него начнут процедуру, уже принесли капельницу, я остаюсь на ночь. В соседней палате умирала от рака 75-летняя бабушка, у которой рецидив случился через 25 лет после успешно проведенной операции. Так что становится понятно, что человек получает отсрочку, чтобы закончить свои земные дела переосмыслить содеянное. А может в больницах мы видим только рецидивирующих, а других благополучно справившихся с недугом не видим, поэтому и складывается искаженная картина. И выздоровевших все же больше. Ну и на такую отсрочку в 25 лет я бы не задумываясь согласилась, даже наполовину бы согласилась, только бы успеть вырастить дочь. Ведь для девочек нет иной надежной опоры в жизни, как любящая мама. На мужчин Как выяснилось, надежды нет. К сожалению, я поздно это поняла и не свозила свою собственную маму ни разу на курорт, к морю, хотя вполне могла бы, думала все впереди, еще успею, а сама была поглощена непростыми отношениями с мужем. Теперь мама не стала, и ничего не вернешь, ничего не исправишь. Нужно жить сегодняшним днем и радость окружающим людям дарить сейчас, не откладывая на потом. Один из врачей нашего отделения химиотерапии, шутник, чтобы успокоить разволновавшегося пациента, постоянно задававшего один и тот же вопрос, почему рак настиг именно его, а не кого-то еще, сказал, все заболеют раком, все до единого, только не все до этого доживут. Как вам подобный черный юмор? С одной стороны, все под богом ходим, с другой, теперь не задаешься сакраментальным «почему я?». Со Светой, моей соседкой по палате, мы сразу почувствовали некое духовное родство. Очень жаль, что у нее случился рецидив через одиннадцать лет после онкооперации. Это возвращение рака. Она бодрилась изо всех оставшихся сил, превозмогая боль в позвоночнике, и улыбалась вымученной улыбкой, но мне со стороны казалось, что все значительно хуже, чем ей преподносит. Я это почувствовала сразу, как только вошла впервые в палату, но ничего не сказала вслух. Существовали в ее жизни близкие люди, муж и дочь, но особой заботы о Светлане никто из них не выказывал, хотя дочери обычно гораздо ближе к своим матерям, чем сыновья, но не в этом случае. Около ее кровати сочувствующих и сопереживающих бедей я не видела, как, впрочем, и рядом с моей. Близкие родственники, привыкшие к постоянной опеке, недоумевали. Как это Света посмела столь серьезно заболеть? А ее мучили страшные боли в костях, потому что там уже были метастазы. Иногда она не могла даже подняться с кровати. Ей постоянно кололи обезболивающие, даже наркотики. Но уже ничего не помогало. Мы старались друг друга утешить, рассмешить, рассказывали разные забавные истории, а потом захотелось друг перед другом вывернуться наизнанку. Как и она... Это уже долгое время держал все в себе. Только тяжело болеющий человек сможет понять в себе подобного. Проговорили допоздна. Даже не допоздна, а до полуночи. Так ведут себя обычно временные попутчики в поездах дальнего следования, потому что знают, что не увидится больше никогда. Давно заметила, что мои откровения рождают такой же ответный порыв. Иногда я специально начинаю откровенничать, шокировав собеседника каким-то личным эпизодом жизни. Причем в угоду красного словца никогда не вру. В моей жизни достаточно жутких фактов биографии, которых и выдумывать не нужно. Вот так подбросишь их, как козырных тузов, и в ответ польется правда-матка навстречу. Непрекрашенная жизнь гораздо страшнее любых писательских домыслов, уж поверьте мне. Света бизнесвумен, на ней держится не только семья. Муж и замужняя дочь с двумя детьми, но и ее любимое детище, фирма по поставке дизайнерских вещей из Италии. Все клиенты, ее собственные наработки, ее личные знакомства, поэтому передать кому-то свое дело, мужу или дочери, она не может, в силу их слабохарактерности. Видимо, этой волевой и одновременно одинокой женщине необходимо было выговориться. Рассказ ее больше походил на исповедь. Впервые рак дал Светлане себе знать 11 лет назад. Я, наслушавшись вдоволь здешних историй, поняла, что онкология не возникает просто так, на пустом месте. Ее предвестники — сильнейшие эмоциональные негативные взрывы, растянутые во времени. Например, на год или два, как у меня. Света тоже не исключение. Тогда, много лет назад, она работала на фирме финансовым директором, а фактически была компаньоном и любовницей владельца фирмы. Их отношения зашли так далеко и были настолько искренними и сильными, что они уже решили разрушить свои существующие на тот момент семьи и объединиться воедино. Но кто-то сверху решил иначе. В один из дней готовились переговоры с выгодным зарубежным клиентом, вела их Света, но для подписания контракта должен был подъехать владелец фирмы. Ждали долго, звонили не переставая, но телефон босса не отвечал. Когда заказчики прождали два часа, а глава фирмы так и не появился, переговоры пришлось отложить. Телефоны разрывались весь день от звонков клиентов, но только вечером стало известно, что владелец фирмы... Любимый человек Светы погиб в автомобильной катастрофе недалеко от своего офиса. Удар был лобовым и таким сильным, что смерть наступила мгновенно. Ей же пришлось на себя взять опознание обезображенного трупа, потому что его жена отдыхала где-то на Мальдивах. Для Светланы это было как страшный сон. За два месяца до события фирма взяла огромный кредит под новые заказы. Узнав о трагедии, все крупные деловые партнеры поспешили расторгнуть существующие контракты и забрать деньги даже с выплатами неустоек. Ведь общеизвестно, что в определенных кругах деловые отношения возникают между близкими знакомыми или друзьями, которым можно безоговорочно доверять. В фирме Светланы все держалось на связях босса. Его друзья с женщиной иметь дело не захотели, фирма сверзилась в финансовую пропасть. Вдова владельца фирмы, бывшая фотомоделька, не очень-то горевала о безвременной кончине мужа, зато сразу ринулась делить шкуру неубитого медведя. Правда, в данном контексте именно убитого. Она постоянно требовала денег, которых не было. Целый год света крутилась, как уж на сковородке, тем более, что ей никому нельзя было показать собственных разбитых надежд, своего горя. А сердце рвалось на части. Фирму спасти от краха не удалось, ей пришлось начинать новое дело с нуля. Через год она узнала, что больна раком. Пролечившись, Свет решила, что здорова, и пахала по привычке за всех, мотаясь в Италию и обратно на самолетах, а этого было делать нельзя. Частые перелеты для онкобольных губительны. Как она сейчас, корчась от боли, ругает себя за это. «Марго», — говорила она, — «береги себя. Рак...» это приговор. Он уйдет только тогда, когда в корне изменишь весь образ жизни, весь уклад. Нужно полюбить себя, нужно беречься от стрессов. Если бы вернуть все назад, я бы не была такой самоуверенной. Только здесь, много лет спустя, я узнала, что рак часто возвращается на шестой, одиннадцатый год. Нужно было не деньги для семьи зарабатывать, а обследоваться, лечиться. Я этого не делала. Не повторяй, пожалуйста, моих ошибок. Береги себя.